Глава 58. Войдя в здание управления тайной полиции, Эйден с порога принял с десяток поздравлений с женитьбой. Пришлось натягивать на лицо улыбку и вежливо благодарить. Отбившись от подчиненных, он направился в свой кабинет. Повернув на нужный этаж, едва не сбился с шага, увидев в конце коридора полкана. Друг стоит с подавленным видом. После того, как Эйден вернул ему цветы для своей жены, они ни разу не общались. Виделись мельком на приеме, но и там перекинулись лишь парой фраз. «Входи», — коротко бросил Эйден и отпер дверь. Полкан вошел внутрь и привычно присел на диван, не дожидаясь приглашения. «Тебя можно поздравить?» — спросил он, плохо скрывая напряжение в голосе. «Да», — нейтрально отозвался Эйден. «Я думал, мы друзья», — заявил оборотень. «Так и есть», — кивнул герцог. «Ты мой друг. Ты даже не предупредил меня о том, что собираешься жениться на Эльвире», — упрекнул его полкан. Эмоции полезли наружу. «Разве друзья так поступают?» «Она жила в моем доме. Ты видел брачную вязь на ее руке. Неужели не мог догадаться?» — ответил ему Эйден. То есть ты разыграл всю историю с ее поимкой, неожиданно предположил полкан. Почему ты так решил? изумился герцог. Потому что все выглядит так, будто ты изначально хотел сделать ее женой, взмахнул руками оборотень. Я чувствую себя идиотом, признался он. Наконец-то ты решил познать себя не удержался от шпильки Эйден. Если бы ты предупредил меня обо всем, то я бы вел себя осторожнее признался полкан, но натолкнулся на настороженный взгляд герцога. «В смысле, не пытался бы за ней ухаживать?» Исправился он и стушевался. «Как Эля?» сменил тему оборотень. «Плохо», буркнул Эйден в ответ. «Вчера чуть не умерла». «Что? Ты шутишь? Как?» скинулся оборотень. «Жрица сделала нам свадебный подарок. Горячий шоколад с травой Персеи», хмыкнул Эйден. «Фф!» «И что?» — фыркнул полкан. «Это же безобидная травка». «Да, настолько, что у Элли едва не встало сердце», — рыкнул в ответ Эйден. «Как?» — распахнул глаза полкан. «Она жива?» «Жива», — облизнул губы наследник императора. «Я взял на себя часть воздействия экстракта. На нее он подействовал как сильный яд». «Почему?» — озвучил он главный вопрос. «Не знаю», — развел руками полкан. Аллергия? Где это видано, чтобы от аллергии теряли рассудок? мрачно усмехнулся герцог, вспомнив состояние своей новоявленной супруги прошлым вечером. Как она сейчас? понизил голос полкан. Я могу ее навестить? Не нужно, резко и быстро ответил Эйден. Она в порядке. Я взял на себя все лишнее не стал уточнять он, каким именно способом. Полкан и так догадывается. Трава Персеи задумчивостью он постучал рукой по столу. Её часто используют на свадьбах и в храмах про матери во время церемоний. Я никогда не слышал о том, чтобы ей хоть раз отравились. У неё и воздействие совсем слабое. Может, помимо травы ей подсыпали что-то ещё? Логично предположил полкан. Нет, я сам всё проверил. Трава и шоколад. Больше ничего. Хм, нахмурился Эйден. Шоколад? Он ведь тоже обладает определенными свойствами. А как он реагирует с травой Персеи? «Дэн, погоди, ты перегибаешь», — поднял руки полкан. Никак он не реагирует. Ей что-то добавили в шоколад. «Говорю уже нет», — воскликнул Эйден. «Тут другое». Он задумчиво потер подбородок. «Ты что-нибудь выяснил?» «Да», — неожиданно бодро отозвался Обратень. «Есть новости о туфельках Элли». «О туфельках?» — герцог подумал, что ослышался. «Да, когда я переодевал Элю в штаб-квартире этого ворчуна Хаона...» При этих словах Эйден снова нахмурился. То он обратил внимание на ее туфельки. «Говорит, такие можно сделать только у какого-то мастера в столице равнины. Я отправил туда людей и вчера вечером получил отчет. «И что там?» — прищурился Эйден. «Там много интересного», — победно улыбнулся полкан. «Мастер, у которого Эля приобрела свои туфельки, работает только...» Он сделал выразительную паузу, испытывая на прочность нервы своего друга. «Только на королевскую семью. У короля двенадцать дочерей и пять внучек. Представь, каково одевать такую ораву. Бедный мастер работает, не покладая рук». «Думаешь, Эля принцесса?» — спросил он и хмыкнул. «Да, у братень уже все выяснил». А Айдену только и остаётся штукивать. «Нет, я думаю, что она Фрейлина, одной из принцесс», предположил Полкан и отметил странную мимику друга, будто ему некомфортно. «Почему?» – нахмурился герцог, внимательнее присмотревшись к оборотню. «Странные выводы, совсем не вяжущиеся с умственными способностями Полкана. Сейчас он пытается выглядеть глупее, чем есть на самом деле». «Это самое очевидное объяснение» пожал плечами полкан. «Она была близка к королевской семье и попросила изготовить туфли и ей наряду с принцессами», ответил оборотень. Но Эйден отметил, как тот нервно сцепил руки в кулак. «Почему ты не допускаешь мысли, что она и есть одна из принцесс?» резонно поинтересовался Эйден. «Потому что, будь она принцессой, то король заявил бы об исчезновении одной из своих дочерей», разумно рассудил оборотень. «Принцессу искали бы, причем очень активно», — прозвучало справедливо. «Приехала делегация поисковиков», — возразил ему Эйден. Пф! как раз это и говорит в пользу того, что Эля Фрейлина. Если бы пропала дочь короля, сюда бы прислали целую армию». Эйден лишь усмехнулся. «Звучит на первый взгляд логично. Исчезновение принцессы...» Чрезвычайная ситуация, о которой должны были раструбить во все концы света. Герцог почувствовал себя странно, воспроизводя в памяти момент их встречи с Элей. Скорее всего, зовут ее по-другому. Если суд жриц признал ее невиновной, да и сам факт кражи поставил под серьезное сомнение, то получается, что и арест девушки был незаконным. Я же ее похитил из-под носа отца, вдруг осознал Эйден. Прежде он не сомневался в законности и правильности своих действий, но сейчас впервые в жизни ощутил себя подлым проходимцем. Это что же получается? Эйден украл принцессу из родного королевства. Тайно пробрался на территорию равнины с вооруженными людьми, схватил девушку и засадил в клетку. Она смогла сбежать, и тогда он окольцевал ее рабским браслетом. Со стороны все выглядит так, будто он, Дракон рожденный издевается над беззащитной девушкой, еще и продержал ее несколько ночей в своей спальне. Как же отвратительно все это смотрится со стороны. Но ведь все было иначе. Эйден не собирался вредить ей и был уверен в справедливости своих действий. Да он и пальцем ее не тронул, поселив в своем доме. Но главный вопрос не в этом. Он состоит в том, какие последствия все это имеет для Эйдена. Герцог намеревался отказаться от трона, но теперь все складывается так, что трон вот-вот сам упадет к нему в руки и придавит. Эйден мотнул головой. Происходящее не укладывается в голове. Его Эля — хрупкая, отважная и такая нежная принцесса. Он видел принцессы раньше, и они не были такими, как она. Напыщенная, высокомерная, они знали себе цену, И всегда смотрели на Эйдена, как на грязь под ногами. Он отвечал им тем же: Во многом его нежелание принимать на себя власть связано с тем, что он не готов делить свою жизнь с подобной особой. Царственная жена не просто присутствует на официальных мероприятиях безмолвным спутником с ней придется жить, спать в одной постели, хотя бы иногда, общаться и воспитывать общих детей. Более того, С женой придется советоваться о принимаемых решениях. Неожиданно раздался стук в дверь. Войдите, рассеянно разрешил Эйден. Ваша светлость, в кабинет вошел тот самый лекарь, который вчера так и не смог спасти Элю. Я приготовил настойку. Она уже не нужна, вздохнул Эйден и уже хотел выпроводить гостя, но тот его удивил. Ваша светлость! «Пока готовилась настойка, я полночи просидел над книгами», — произнес лекарь. «Я искал что-то, что может пролить свет на случившееся с леди Эльвирой. И вы знаете, единственное, что мне удалось отыскать, выглядит очень странно на первый взгляд, но идеально вписывается в картину случившегося». «Ближе к делу», — попросил Эйден. «Нимфы, ваша светлость» произнес лекарь, и герцог устало прикрыл глаза. «Мне не доводилось лечить нимф, ваша светлость. Но из того, что я узнал, вырисовывается интересная картина», — признался он. «Ведь эти создания живут на другом конце света и к нам, скажем так, не захаживают», — рассмеялся он. Но Эйдену совсем не смешно. «Неужели все это время рядом с ним жила нимфа?» а он этого даже не понял. Ее нежные светлые волосы, тонкий стан, нежность, сквозящая в каждом движении, теперь все видится по-другому. Но с образом нимфы никак не вяжется боевая магия, которой владеет его супруга. «Мне удалось выяснить, что у них очень нежная сущность, ваша светлость», улыбнулся лекарь. «Нимфы — создание из света», Они очень чувствительны, поэтому и живут изолированно. В нашем мире для них очень много опасностей. То, что не окажет никакого влияния на человека, обычную нимфу может убить. «Что ты имеешь в виду?» — уточнил Эйден, хотя и так уже все понял. «Они чувствительны к магии, лекарствам и вообще многому». «Обычные травы воздействуют на них крайне сильно», — понял Эйден. «Именно», — подтвердил лекарь. «Но обычная нимфа заметно отличается от человека внешне. И если бы леди Эльвира действительно была бы ею, то мы бы это поняли». «А если нимфа выйдет замуж за человека, и у них родится дочь, какой она будет?» — осторожно поинтересовался герцог. Полагаю, она бы обладала признаками обоих родителей, предположил лекарь. Например, тонкой внутренней структурой, но сильной магией, дополнил его Эйден. Нежной внешностью, но боевой магией, улыбнулся он одним уголком рта. Возможно, негромко кивнул лекарь. Несколько секунд в комнате висела тишина, пока Эйден резко не нарушил ее. Никому не говоря об этой догадке. — приказал лекарю герцог. Все придворные давали клятву верности, и приказы членов императорской семьи исполняют беспрекословно. Лекарь согласно кивнул. «Выясни этот вопрос подробнее. Наверняка в записях твоих предшественников что-то есть». «Будет исполнена ваша светлость», — поклонился лекарь и вышел. Эйден остался наедине с полканом. Между ними повисла тяжелая тишина. «Каждому хочется что-то сказать, но слова будто закончились». «Давно ты знаешь о том, кто она?» — прямо спросил Эйден. «О чем ты?» — полкан решил играть партию до конца и не сдаваться до последнего. «Я же вижу, что ты в курсе». Эйден откинулся на спинку стула. «Ты прекрасно знаешь, кто она такая. Почему не доложил мне?» — помрачнел герцог. «Я знаю не больше тебя». Пожал плечами оборотень, стараясь изобразить недоумение. Я поражен открытием, что наша Эля на самом деле может оказаться нимфой. Ты поражен? скептически хмыкнул Эйден, оглядев друга. Полкан, я знаю тебя много лет. Если бы ты был поражен, то метался бы по моему кабинету с периодическими криками меня, стая пуделей! Но ты сидишь, ручки сложил на животе, глаза бегают туда-сюда. Медленно проговорил Эйден, и полкан тотчас переложил ладони с живота на колени. «Полкан, ты один из моих самых верных людей. Неужели я ошибся в тебе?» В голосе герцога промелькнула боль. «Разве я предал тебя или твои интересы?» Бросил на него оскорбленный взгляд полкан. «Если ты знал, что она королевской крови и ничего не сказал мне, то это предательство», откровенно произнес Эйден. Я попал в сложную ситуацию, и ты не предотвратил этого. Ты даже словом не обмолвился, что намерен сделать ее женой. Вскинулся полкан, проявив подлинные эмоции. Я и подумать не мог, что ты пойдешь на это. «Почему? Ты ведь знаешь, что я намерен отказаться от трона», — прищурился герцог. Эля как никто подходит для этой роли. «Эйден, обычно ты интересуешься взрослыми страстными женщинами». «Они юными невинными малышками», — пошло улыбнулся оборотень. «Откуда ты знаешь, что она невинна?» — насторожился Эйден, перебив друга. «По запаху», — просто ответил полкан. «Невинные девочки пахнут по-особому. Это ни с чем не спутать», — мечтательно вздохнул он. «А ты никогда не питал интереса к таким особам». «Я не собирался жениться ни на одной из них», — рассмеялся Эйден, удивленный таким ответом приятеля. Ты же не думал, что я возьму в жон распутную девку? Я вообще не думал, что ты однажды свяжешь себя узами брака, признался Полкан. А как на все это реагирует Эля? – перевел тему он. Она рада? Вне себя от счастья! Сквозь зубы процедил герцог, интонацией дав понять, что не все гладко. Ты ей не сказал? Неожиданно воскликнул Полкан и угрожающе подался вперед. Вот теперь в нем говорят настоящие эмоции. «Неужели заставил?» — натурально рыкнул Наиды на оборотень. «Разве я посмел бы заставлять принцессу?» — огрызнулся он. «Ты что, заставил ее выйти за себя силой?» Полкан вгляделся в его лицо, пытаясь по нему прочитать ответ. «Если я отвечу утвердительно, что ты мне сделаешь?» — прищурился герцог. «Ты...» — оборотень побагровил и сжал руки в кулаки. «Ты бы не посмел!» — неожиданно рыкнул он, и тоже откинулся на спинку своего кресла. «Да?» — Эйден удивился такому внезапному просветлению. «Да. Я тебя знаю. Ты слишком спокоен. Если бы ты принудил Элю, то злился бы на себя, рычал на всех и отправился бы на какое-нибудь опасное дело. Обычно так ты себя наказываешь», — фыркнул полкан. Эйден слегка растерялся. «Неужели друг так хорошо его знает?» А может я очерствел?» — предположил герцог. Нет, не похоже, повертел головой полкан. Не переводи тему, что с Элей, я же чувствую, что ты ее обманул. Не зарывайся, рыкнул на него Эйден. Ты обманул меня. Ха, обманул. Ты притащил ее на прием, на котором присутствовали щейки. Они показали мне ее портрет, тогда я все понял. Что я должен был делать? Она чуть в обморок не упала, когда мы с ними нос к носу столкнулись. У нее запах стал таким, словно в него добавили уксус. «Лучше бы спасибо сказал за то, что спас твою жену, а ты обвиняешь». «Значит, она и тебе не сказала о том, кем является?» — констатировал Эйден уже не так враждебно. «Мне вообще никто ничего не говорит», — обиженно заявил оборотень. «Я здесь так, случайный наблюдатель». «Прекрати», — скривился Эйден. «Ты знаешь, что ты моя правая рука, и я нуждаюсь в тебе». «Да, поэтому даже не сообщил, что собираешься жениться», — буркнул полкан. «Я опасался, что отец может помешать этому, поэтому и не посвящал никого, кроме мадам Тассо, которая изготовила платье для Элли», — объяснил Эйден. «Ты не доверяешь мне», — оскалившись, произнес полкан. «Извини, но это была крайне секретная операция», — развел руками Эйден. Я не мог рисковать. «Тогда не обвиняй меня в том, что я о чем то тебе не доложил», — Развел руками полкан. «У меня и возможности такой не было. Вы с ней уехали, не попрощавшись. Я полночи слушал жалобы делегации, которая пыталась добиться от меня ответов. Выпишу тебе премию». «Не то пошутил, не то всерьёз», — ответил ему Эйден. «Ты пытался ухаживать за ней, дарил подарки, присылал цветы» протянул он, опустив взгляд и нервно облизнув губы. Ты заинтересован ею? спросил герцог и сглотнул. Уже нет. Примирительно выставил ладони полкан, стремясь успокоить друга. Я же не знал, что ты на нее претендуешь. Она сказала мне, что у нее есть жених. Вот я и подумал, что... Слушай, немноговато ли мужчин крутится вокруг невинной девчонки? вдруг задумался он, резко сменив тему. «На что это ты намекаешь?» — возмутился герцог. «Да ни на что. Но Эля будто притягивает к себе мужское внимание. Я вот был с ней на рынке и постоянно перехватывал сальные взгляды». «Перехватывал?» — прыснул Эйден. «Ты обращал сальные взгляды на себя?» — уточнил он и рассмеялся, представив эту картину. «Да, и взглядом же давал понять, что с ними будет, если не прекратят», — сурово ответил оборотень. Но это плохой признак. Такие женщины всегда попадают в передрягу. Значит, Эля все-таки призналась тебе в том, что она принцесса? спросил Эйден, не глядя в глаза другу. Полкан не ответил. В кабинете повисло молчание. Герцог посмотрел на него, но тот отвернулся, лишь бы не встречаться с ним взглядом. Молчишь, вздохнул Эйден, а я ведь даже имени ее не знаю. Женился на женщине. «А имени так и не узнал?» — поддел его друг. «А ты узнал», — догадался герцог. «Вот уж не думал, что клин между нами вобьет женщина». «Она не вбила», — с нажимом возразил полкан. «Я не собираюсь соблазнять твою жену». «Кто тебе позволит соблазнить принцессу?» — фыркнул Эйден. «Почему ее отец не ищет дочь более... активно?» — задал он главный вопрос. «Это странно». «Эля в страхе призналась мне, что отец намерен выдать ее замуж за чернокнижника», — выдохнул полкан. Герцог отметил, что друг постепенно открывает ему карту за картой. «Вот как!» — кивнул Эйден. «И ты докладываешь мне об этом только сейчас, а не в тот же день срочным письмом с пометкой «Важно!» — сжал кулаки герцог. Разговор все быстрее скатывался к выяснению отношений и ссоре. «Я подумал, раз она твоя жена...» И ты увез ее домой, то она сама тебе обо всем расскажет, ответил полкан. И у Эйдена заходили желваки. Простое и справедливое объяснение. Логичное предположение, которое не сбылось. Эля потеряла контроль над собой, поговорить с ней в ту ночь не получилось. Призналась бы, она, если бы осталась в нормальном состоянии? Этого он уже не узнает. Она была не в себе, и мы не успели поговорить выдавил герцог. «Ты сказал, что с утра она была в порядке», с недоверием протянул полкан. «Была», — взорвался Эйден, стукнув кулаком по столу. «Но я ушел, чтобы удостовериться кое в чем. тихо промямлил он под конец. «И что теперь?» задал оборотень странный вопрос. «Ты же не станешь ругаться на Элю?» недобро прищурился он. «Ругаться?» приподнял бровь Эйден полкан не забывайся это моя жена и только я решаю как с ней быть эйден ты теперь наследник трона нервно облизнул губы оборотень с трудом сдерживая себя хоть ты и не желал этого но судьба распорядилась и ничего уже не изменить Надеюсь тебе хватит мудрости принять эту ситуацию и не пытаться избавиться от жены выдавил полкан с трудом подобрав слова о чем это ты Не понял его герцог. Ты в своем уме, охрип он, когда догадался. По-твоему, я мог бы. Она подвела тебя под трон, намеренно или нет, но Эля твой ключ к власти. Не будет ее, и тебе не быть императором. Что ж, это означает лишь одно: ее нужно беречь как зеницу ока.